Глава 5. Первый акт, часть вторая. Ставки и обстоятельства. Одновременно с представлением персонажей в первом акте необходимо создавать ситуации, которые помогут читателю понять, что поставлено на карту, а также какие условия будут играть важную роль. В каком-то смысле первый акт напоминает программу спектакля или музыкального представления. Его основная цель — подготовить читателей к тому, что их ждёт. Эти начальные главы вы используете для того, чтобы показать, какие персонажи важны, что за история ожидает читателей и куда она их заведёт. Представление ставок. Появление героя должно сразу делать понятными его ставки в игре. Чтобы обозначить будущий конфликт, важно показать, что дорого персонажу, или хотя бы намекнуть на это. И какие враждебные силы угрожают тому, что ему дорого. Чтобы читателям было хорошо, авторам приходится поступать со своими персонажами плохо. Одно из первых правил писателя — повышение ставок. Подумайте о самом худшем, что могло бы произойти с вашим героем, а потом сделайте ему еще хуже. Потерял работу? Не так уж это и страшно. Пусть он потеряет работу, а потом у него похитят дочь. Но и это не самое страшное, что может случиться. Так пусть похитят его дочь и дочь президента. Пусть их похитят эксплуатирующие чужой разум инопланетяне в самый разгар апокалиптической снежной бури, а на горизонте будет маячить угроза ядерной войны. Так мы и повышаем ставки. А как же еще? Конечно, вам придется задать себе и другой вопрос. А должны ли ставки быть настолько высокими? Не в каждой истории нужно задирать ставки до небес. Спокойной саге вряд ли пойдет на пользу ядерная катастрофа. Даже политические триллеры и военные повести ничего не выиграют, если грандиозные ставки будут отвлекать внимание от того, что важно на самом деле. От персонажей. Если ставки выйдут далеко за пределы возможностей из заданного конфликта, в итоге получится цепочка событий, которые будут либо лишены здравого смысла, либо закрутятся в нелепую мелодраму. Никогда не пренебрегайте тонкостями, даже в напряженной атмосфере истории, полных опасностей и приключений. Не забывайте, что вы строите арки своих персонажей. Кому-то из них, возможно, и потребуется пережить ядерную войну, чтобы усвоить урок и измениться к лучшему. Но иногда в качестве катализатора, то есть худшего, что может произойти с героем, Истории нужно нечто меньшее и гораздо более личное. Чем бы ни было это худшее событие, подготовку к нему необходимо провести в первом акте. Если будет похищена дочь героя, в первом акте нужно показать читателю, как она ему дорога. Позже вы не сможете повысить ставки, если на кону ничего не стоит с самого начала. Фильм Кристофера Нолана «Начало. Инсепшн» — прекрасный пример того, как это делается. В первом акте, еще до того, как герои приступают к своей миссии, Нолан показывает зрителям, как много поставлено у них на карту, в том числе амнистия, свобода, счастье и даже разум. По мере развития событий практически все, что могло пойти не по плану, идет не по плану. Герои окружены армией жестоких противников. Они обнаруживают, что обычные меры безопасности больше не действуют, что времени у них куда меньше, чем казалось, а секреты одного из героев грозят обернуться для всех катастрофой. Никакие из этих осложнений не имели бы такого значения, если бы зрителям заблаговременно не дали понять, что потеряют герои, если не сумеют преодолеть трудности. Оставим в стороне вызывающие острые ощущения экшен. Самих по себе ставок достаточно, чтобы зрители, кусая ногти, переживали за героев. Просто обмолвиться о том, что поставлено на карту, недостаточно. Необходимо подкрепить мысль. Не спешите приступать к действию, не уделив внимания этому важному принципу. Можно объяснить ставки в лоб. «Я люблю свою маленькую девочку», — говорит отец, — «и сделаю все, чтобы ее жизнь была лучше». Или показать это через действие. Отец, с любовью глядя на дочь, качает ее на качелях на детской площадке. а можно использовать и то, и другое. По возможности, пока не наступило провоцирующее событие, постарайтесь показать героя в его обыденном мире. Это позволит обеспечить противопоставление будущим тяготам, а заодно и повысить напряжение, показав, что поставлено на карту, если герой не преодолеет трудности. Хорошим примером служит классический вестерн «Настоящее мужество» — «Тру гифт». Имеется в виду фильм 1969 года, Одноименный ремейк режиссеров Джоэла и Итана Коэнов в российском прокате «Железная хватка» вышел в 2010 году. Если бы фильм начинался с провоцирующего события – убийства отца главной героини Мэтти Росс, мы упустили бы возможность сразу почувствовать симпатию к Мэтти как главной героине, а заодно и шанс стать свидетелями ее теплых отношений с отцом. В начале фильма режиссер Генри Хэтуэй в достаточной мере сдерживает темп и предлагает зрителям несколько коротких сцен, показывающих ферму семьи Россов, родных Мэтти, какое отношение к ним имеет убийца Том Чейни, и, что особенно важно, как общаются друг с другом Мэтти и ее отец, которого ждет смерть. Когда несколькими сценами позже пьяный Чейни убивает Фрэнка Росса, мы переживаем из-за случившегося и полностью поддерживаем Мэтти в решении выследить убийцу отца. Чем больше вы представите доказательств, что ваш герой чем-то дорожит, семьёй, работой, собственной честью и так далее, тем выше будут ставки, когда впоследствии это будет поставлено под угрозу. Первый акт — первая и единственная возможность представить такие доказательства. Как только будет достигнут первый переломный пункт, действие в истории начнёт разворачиваться так стремительно, что у вас не останется времени зафиксировать эти важные для вашего персонажа моменты. Представление места действия. Почему важно показать окружающую обстановку? Помимо очевидной необходимости погрузить читателя в мир истории, тщательно продуманное место действия поможет обеспечить вашему действию последовательность и вызвать отклик у читателей. Обстановка представляет собой визуальное обрамление, обеспечивающее целостность повествования. Если действие происходит вместе заключения, то тюрьма и есть то пространство, в которое читатели помещают историю, думая о ней. Помните «Побег из Шоушенка» «Шоушенк Редемпшн» и «Большой побег» «The Great Escape»? О чем вы думаете, когда слышите название этих фильмов? «Тюремная обстановка» — вот что их определяет и составляет основу сюжета. А если вы решили написать повести заключенным таким образом, что персонаж оказывается в тюрьме только в первом переломном пункте в конце первой четверти. Что, если место действия, описанного в первом акте, больше в книге не будет? Допустим, в начале истории ваш герой показан как примерный семьянин, которого несправедливо обвиняют в убийстве и бросают в застенки. В первую четверть книги вы рассказываете о том, как он живет в своем обыденном мире с семьей за городом, а затем «бамс» Он уже за решеткой и никогда не вернется домой. Даже если позже вы собираетесь показать совершенно новую обстановку, первое место действия все равно очень важно, потому что, во-первых, оно позволяет представить героя читателю и обозначить ставки. Видите, как все взаимосвязано. А во-вторых, является опорной точкой для противопоставления, когда вашего несчастного героя бросит в карцер. Обстановка — фундамент правдоподобности истории. Заставьте читателей поверить, что они находятся в описываемом месте, и битва за их доверие, считай, наполовину выиграна. Обстановку нельзя выбирать произвольно. Начиная книгу, продумайте, какого места действия потребует сюжет, а затем постарайтесь произвести на читателя наибольшее впечатление, по возможности сократив число дополнительных мест действия. Ограниченное число мест действия поможет и вам, и читателям, удерживать в памяти меньшее количество информации и даст возможность глубже проработать ту обстановку, которая у вас уже есть. Это также позволит создать тематический резонанс, когда в ключевые моменты повествования вы будете возвращаться к этим местам, таким образом задействуя их на протяжении всего действия. Допустим, арестованного папашу из предыдущего примера освобождают из тюрьмы в кульминации. Если в заключительной сцене вы вернёте его в загородный дом, то тем самым завершите полный цикл истории, аккуратно вернув героя туда, где он был в первом акте. В свою очередь, если он в конце не вернётся домой, наверное, стоит задуматься, действительно ли загородный посёлок лучший выбор для начала повествования. А что, если главный герой путешествует? и все места действия в равной степени важны. У книг о путешествиях свой комплекс проблем. В таких историях необходимо создать меняющееся место действия. Предупредите читателей о том, что персонаж будет то в одном месте, то в другом, а затем дайте опору в виде деталей, которые останутся неизменными, где бы герой ни находился. Если он идет с караваном верблюдов по Саудовской Аравии или просто едет по бездорожью на джипе, то эти нюансы его путешествия становятся местом действия, куда бы он ни направлялся. Бурный характер истории о путешествиях, особенно приключенческих, создает атмосферу, в которой сама их нетривиальность и представляет окружающую обстановку. Начиная повествование с описания экзотического места действия, в котором персонаж не задержится надолго, вы создаете то же предощущение, что и в первом акте более спокойной истории. чтобы читатели могли в полной мере освоиться в одном или двух впечатляющих местах. Выбор места действия. Во всех произведениях есть два типа мест действия — заданное и произвольное. Заданные места действия определяют сцены, которые должны происходить в конкретной обстановке. В романе «Гордость и предубеждение» Воссоединение Элизабет Беннет и Фитц Уильяма Дарси после отказа Элизабет от его первого предложения не могло случиться ни в каком ином месте, кроме роскошного поместья Пемберли, принадлежащего Дарси. В фильме «Патриот» «The Роланда Эмериха, действие которого происходит во времена войны за независимость США, представлено несчетное число сражений. Все они, если быть точным с исторической точки зрения, могли иметь место исключительно в Южной Каролине. Точно так же, как большая часть событий романа Фенемора Копера «Последний из магикан» относятся к временам осады французами Форта Уильям Генри, и по определению места действия не могло быть другим. В указанных историях есть также множество произвольных мест действия, тех, что не ограничиваются потребностями сцены. Например, в романе «Гордость и предубеждение» Элизабет могла отвергнуть предложение Дарси где угодно. В книге эта сцена происходит в гостиной, разумный и достаточно объективный выбор. Но обратите внимание, как сцена слегка изменена в фильме режиссера Джо Райта, в котором предложение руки происходит под сводами величественного монумента, где Элизабет укрывается от дождя. Обстановка гостиной, изначально взятая Джейн Остин, возможно, и соответствует цели сцены, Но версия, представленная в фильме, еще сильнее накаляет чувства и добавляет в сцену изысканности простым изменением места действия. В фильме «Патриот» герой, лидер ополчения, должен выбрать место для лагеря партизан, откуда он сможет нападать на противника и вновь отходить в укрытие. Режиссер мог спокойно расположить лагерь в ничем непримечательном лесу. Вместо этого... он выбрал болотистое место на кладбище посреди наполовину утопленных надгробий. В передаче настроения болото» оказалось гораздо эффективнее, чем простой лес. Наконец, великолепное ощущение, создаваемое окружающей обстановкой в экранизации последнего из «Магикан» режиссера Майкла Манна, становится максимально очевидным в продолжительной сцене побега, когда герои спускают пустые канои в водопад а затем ищут укрытие за самим водопадом. Место действия не только оправдано самим сюжетом, но и погружает зрителя в таинственный мир тумана, воды и теней, тем самым придавая новое, особое звучание сцене. Использование обстановки в этих трех историях показывает, как легко всего лишь несколько штрихов могут все изменить. Когда в следующий раз вы приметесь за сцену с произвольным местом действия, Остановитесь и подумайте, можно ли вывести повествование на другой уровень с помощью интересного и неожиданного окружения. Изменение обстановки может оказаться достаточным, чтобы придать сцене глубину, усилить напряжение и даже привести к непредвиденным поворотам сюжета. Использование повседневного окружения персонажа. При просмотре фильмов Я обожаю подмечать, что окружает главного героя в его повседневной жизни. Кухня, спальня и кабинет — всё это даёт представление о его личности. Визуальная среда фильма позволяет включить массу деталей, столь неприметных или тонких, что большинство зрителей даже не обратит на них внимания. Писатели не могут позволить себе такой степени детализации, ведь длинные, как списки покупок, описания утомят читателя. Однако даже на мгновение не сомневайтесь в том, что окружение героя можно использовать, чтобы помочь читателям лучше его понять. В романе «Адам бит Джордж Элиот знакомит читателей с семьей фермеров. Сначала она дает общее представление о доме, а затем переходит к деталям, таким как хлопья шерсти и пустые хлебные мешки по углам, детская кукла на полу. Ещё до того, как читатели познакомятся хотя бы с одним членом семейства, Элиот даёт им возможность составить точное представление об этих персонажах, показав, где они живут, как заботятся о своём добре и какими вещами дорожат. Если позволяет сюжет, поставьте хотя бы одну сцену среди вещей окружающих персонажей в повседневной жизни. Чем раньше, тем лучше. Кратко обрисуйте обстановку при первом появлении героя, а потом в течение всей сцены добавляйте важные детали. Неряшлив или аккуратен ваш герой? Богат или беден? Можем ли мы судить о его интересах или увлечениях по предметам, которые находятся рядом с ним? Говорят ли они нам что-то о его прошлом, о его мечтах? Читатели не против описания обстановки, если эти описания увлекательны. Одна из причин, по которым мы читаем и пишем — возможность исследовать места, в которых мы иначе никогда бы не очутились. Не сокращайте описание обстановки, полагая, что читателей она не волнует. Их это волнует, но не столько тем, как выглядит место, сколько тем, как бы они сами себя там ощущали. Задействуйте все органы чувств. Используйте конкретные детали. Какую-то информацию можно при необходимости уложить в пару обстоятельных абзацев, остальное распределить по всей истории. Вам придется исходить из предположения, что какое бы место вы ни описывали, кому-то из ваших читателей оно будет незнакомо. Этот запах утренней росы в горах, который для вас нечто само собой разумеющееся, станет открытием для тех, кто никогда в горах не был, а в других людях пробудет воспоминание. Поэтому не стоит срезать углы, полагая, что читатели сами всё додумают. Может, додумают, а может и нет. Примеры из кино и литературы. Давайте проанализируем, как авторы и режиссёры четырёх взятых для примера историй использовали первый акт для представления героев, ставок и места действия. Гордость и предубеждение. Все эти три элемента Остин представляет читателю в самой первой сцене. Прочитав десять страниц, мы уже знакомы со всеми основными персонажами, знаем, в какой обстановке происходят события и что ждет дочерей супругов Беннет, если одна из них не очарует ничего не подозревающего мистера Дарси. К моменту первого поворота сюжета мы уже познакомились с сестрами. Красота и кроткий нрав Джейн, которая покорят ее будущего мужа. Независимость и твердые убеждения Элизабет, лежащие в основе конфликта, и сулящие неприятности безответственность Лидии. Все это уже показано и готово к использованию в дальнейшем. Нам также уже представили Бингли, Дарси и Уикхема К концу первого акта Бингли успел влюбиться в Джейн, а Элизабет решила, что ей нравится Дарси. Эти два фактора и послужат движущей силой истории. Это замечательная жизнь. Первая четверть этого классического фильма целиком и полностью посвящена раскрытию характера героя и успешно справляется с этой задачей. Под видом объяснения ангелу-новичку Клэренсу, кто такой Джордж Бейли, главные ангелы показывают нам значимые моменты жизни Джорджа. Мы видим, как в детстве он спасает жизнь своего младшего брата и в результате глохнет на одно ухо. Затем не дает старому мистеру Гоуэру случайно отравить клиентку. Мы видим его в юности, как он планирует сбежать из захолустного городка Бетфорд-Фоллс и как внезапно влюбляется в Мэри Хэтч. Когда наступает провоцирующее событие, мы уже знаем Джорджа Бейли как облупленного. Нас успели познакомить с Бетфорд-Фоллс и с самыми разными его обитателями. А о том, что стоит на кону, мы узнали от отца Джорджа, который объяснил, какую роль играет контора «Бейли Бразерс Билдинг Энд Лоун» в спасении людей от старого злодея Поттера. Игра Эндера. Карт использует первый акт, чтобы описать место действия. Боевую школу на околоземной орбите, куда отправляют самых одаренных детей, чтобы научить их противостоять вторжению инопланетной расы. Мы видим это неизвестное и жестокое место глазами главного героя Эндера Виггена, который только что поступил в школу, и одновременно знакомимся с самим Эндером. Мы видим его решительность, его доброту, но вместе с тем и врожденную беспощадность. Она и станет элементом, на котором строится сюжет. Почти все значимые второстепенные персонажи представлены, и читатели уже знают, что поставлено на карту, не только для человеческой расы, но и для Эндера, если ему не удастся справиться с трудностями, связанными с его чрезвычайно юным возрастом, и преуспеть в этом месте. Хозяин морей на краю земли. После яростной схватки с противником в напряженной первой сцене действие значительно снижает темп, чтобы дать зрителям возможность познакомиться с главными героями — капитаном и корабельным врачом, а также с несколькими десятками второстепенных персонажей, членами экипажа. В первой сцене битвы уже показано, что ставки высоки, однако реакция героев, особенно горячее желание капитана починить корабль и вновь вступить в бой с врагом, помогает понять, почему они сражаются и что будет, если они проиграют. Пока команда занимается ремонтом после битвы, нам также показывают внутреннее помещение корабля, который будет практически единственным местом действия на протяжении всей истории. Основные выводы. Какие уроки мы можем извлечь из этих мастерски прописанных первых актов? Первое. Если крючок сработал, вы можете замедлить действия, чтобы вдумчиво представить читателю героев и глубже их раскрыть. Второе. Следует показать яркие черты характера героев, что ими движет, и каковы их убеждения. Третье. Необходимо прописать все значимые элементы места действия, чтобы во втором акте вам не приходилось отвлекаться на объяснение. К первому поворотному пункту читатели уже должны быть в курсе дела. Четвертое. Уже то, что читатели устанавливают связь с персонажами, повышает ставки. Дайте ясно понять, чем рискуют персонажи в надвигающемся конфликте. Пятое. Каждая сцена должна быть наполнена смыслом. Каждая сцена должна быть элементом в цепочке домино, заставляющим следующую костяшку, сцену, неуклонно двигаться в сторону первого поворотного пункта. Первая четверть книги закладывает фундамент всей истории. Слабый фундамент загубит даже самый блестящий конфликт и кульминацию. Создайте задел и подготовьте все необходимые элементы, чтобы читатели загорелись желанием узнать, что случится дальше с вашими замечательными героями. Провоцирующее событие или захватывающее происшествие, как однажды кто-то его назвал, это событие или решение, после которого в истории возникает проблема. Джим Халл, сценарист, режиссер, аниматор.